Глава десятая Надеюсь, мое лицо выражало приличествующий случай ужас, когда я первым нарушил тишину вопросом «Но почему же его не ищут все стражники, все чародеи-адмары? Отчего ты, Шодан, приехал сюда тайно?» «Наверное, Шодан виноват», — сказала Айо. Она вспомнила, похоже, что, сидя на краешке стула, можно болтать ногами, и теперь с удовольствием предавалась этому занятию, дразня босыми пятками язычки пламени и думает, если вернуть пропажу на место, никто ничего не заметит и его не накажут. Ларси и без того белокожий сделался каким-то синеватым, и Ферги щедро плеснула ему ойфа из котелка. Готовил это пойло ургуш, и я лишь смел надеяться, что не по рецепту хозяйки. «Рассказывай по порядку, Ларси, — Шодан попросила Ферги, а то время идет, а мы сидим без дела. Кто именно пропал? Когда? Какие у тебя есть мысли на этот счет?» Может, его похитили и потребуют выкуп, или дело в другом. Ларси с залпом допил ойф, отдышался и выговорил: Если бы я знал, Шади, неужели пришел бы к тебе? То есть вариант с похищением тебя не устраивает? А почему? И назови хоть имя пропавшего. Я знаю, что старшего сына Рашудана зовут Анкилем, а второго Аскалем. Так кто из них исчез? Ферги была сама серьезность. Они ведь взрослые, так вдруг просто. «Немного загуляли? Как это водится у молодых людей?» «Нет, не они», — помотал головой Ларси, едва не уронив с нее тяжелый тарбан. «Эти двое сыновья жен. Пропал сын наложницы, Искер, совсем еще юный мальчик». почему же ты так встревожен из-за него?» — Делана удивилась Ферги. «Неужели Рашудан любит его больше старших сыновей? И если узнает о пропаже, то всех не уследивших...» Она выразительно провела ребром ладони по горлу. Рашудан, да живет он вечно, вряд ли помнит, как зовут этого мальчика», с неожиданной горечью проговорил Ларсий. «И не хватится его, пока не доложат. Если кто и донесет, решит, как вы, юнец удрал развлекаться. Но ты так не думаешь. И как-то странно радеешь об этом Искере», — сказала ферги «Если бы я не знала, что ты...» «Не можешь иметь потомства, то решила бы, будто он твой сын, а вовсе не Рашудана». На этот раз Ларси подавился Ойфом и надолго закашлялся. «Не вздумай сказать такое вслух, женщина!» — просипел он наконец. «Я уже сказала». «При посторонних не вздумай!» — Ларси перевел дыхание. «Нет, Искер не мой сын, в этом я уверен. Но я также уверен в его уме и недюжинных способностях». Пускай он не укращает диких лошадей, как Энкиль, и не владеет в совершенстве, пока не владеет, двумя десятками чужих языков, зато прекрасно разбирается в людях и той премудрости, которая необходима, чтобы выжить при дворе. — Как ты? — прямо спросил Фергия, и он кивнул. — Знаешь, что делают с лишними сыновьями Шади, когда умирает Рашудан? — Догадываюсь. — Что, даже младенцев? — Она снова провела пальцем по горлу. Прежде было так. Отчего бы не продать? Хотя бы тех, кто еще не умеет говорить. Много ли ты знаешь покупателей на такой товар? презрительно хмыкнул Ларси. Да и торговцы не глупые. Живо сообразят, откуда вдруг взялось столько детей на продажу. Что-то мы отвлеклись, Фергия поерзала на месте. Значит, ты отличаешь Искера среди остальных за его ум. Нет никаких остальных шади устало произнес Ларсий. Ты не слыхала. Сыновья Рашудана умирают в младенчестве, и теперь живы лишь энкиль Воин и Аскаль ученый. Кто-то из них займет золотой трон, потому что даже Рашудан не сможет жить вечно, сколько бы людей не желали ему этого. Возможно, в великой милости своей они подарят жизнь младшему брату, но я не стал бы рассчитывать на это. Я бы так не поступил. Так ты его выкрасть хотел, что ли? Не удержался я. Отправить в другую страну под чужим именем? Он мог бы преуспеть, если правда все то, что ты говоришь о нем. Как ты сам, верно? Нет, Шодан. Советник тяжело вздохнул. Не совсем так. Я хотел сделать его своим сыном. Мы с Фергией недоуменно переглянулись. Только Аю все глядела в синий огонь, ловила его язычки и будто шепталась с ними о чем-то. «У меня не может быть детей, это правда», — продолжил Ларси. «Но имя при мне, пусть даже нарек меня им работорговец. Прежнее я позабыл, а это давно стало моим. Я могу дать его приемному ребенку. Тогда он потеряет все права на золотой трон, но зато останется жив. А потом...» «Потом можно сделать вид, что ничего не было», — не удержался я. «Нет же!» — светлые глаза Ларсия вспыхнули в призрачном синем свете. Я хотел сделать Эскера не просто своим сыном, но преемником. И тогда, сколько-то лет спустя, рядом с новым Рашуданом, неважно инкилем, воином, не желающим думать о скучных хозяйственных делах, или же оскалем, ученым, отмахивающимся от вестей о нападениях воинственных кочевников, оказался бы человек, способный на многое. Способный править вместо них, или даже лучше их, поинтересовалась Фергия, неотрывно глядя ему в лицо. «Что отводишь взгляд, Ларси Шудан? Все знают, что ты не просто главный советник. Рашудан сделает все или почти все, чего ты потребуешь, не так ли?» Он промолчал. «Одного не понимаю. Как ты собирался провернуть фокус с этим усыновлением?» — добавила она. «Если уж после смерти Рашудана избавляются даже от лишних младенцев и наложниц, то как может уцелеть взрослый юноша? Или у него уже есть верные люди?» «Качаешь головой? Тогда как? Объясни». Рашудан дался изваление, с трудом выговорил Ларси. «Он слишком хорошо помнит, как убивали его братьев. Он отрекся от Эскера давно, еще несколько лет назад, позволив мне воспитывать его. С одним лишь условием. Никогда он не станет посягать на золотой трон и жизни старших братьев. А потом забыл о мальчике». «Сдается мне, там поработал какой-то чародей. Иначе с чего вдруг Рашудану забывать о ныне живом и здравствующем сыне, к тому же всего лишь третьем, а не двадцать третьем», — заметил я, и Ларси неохотно кивнул, подтверждая мою догадку. «А сам-то Искер знал об этом блистательном плане?» — спросил Ферги. Я рассказал ему, когда щел достаточно взрослым. «И?» «Он удивился, конечно, но я живописал ему, как происходит смена власти». Напомнил, что отец его не вечен, а Инкиль вряд ли пощадит сына какой-то наложницы. Аскаль тот может, но он сошлет Искера в такую глушь и приставит такую стражу, что тот никогда не выберется на свободу, и все его способности пропадут даром. — Погоди, Шадан, остановила Ферги. Хочешь сказать, старшие братья ни чуточки бы не удивились, увидев рядом с собой Искера в качестве советника, пусть и с другим именем? «Они его что, в лицо не помнят?» «Внешность тоже легко изменить, тебе ли не знать, шади. усмехнулся он. «Что ж ты свою-то не подправишь?» — невежливо спросила она. «Поздно уже. Такое легко проделать, когда мальчик еще только становится мужчиной», — Ларси криво усмехнулся. «В эту пору я был рабом. Откуда бы мне взять деньги? А прикрываться иллюзией не вижу смысла. Весь адмар знает, каков я собой». — Похоже, какая-то интересная методика, — задумчиво произнесла Фергия. — Не слыхала прежде о подобном. — Надеюсь, чародей, который должен был сделать это с Эскером, еще жив? — Уже сделал! — скричал Ларси. — И нет, он... — Словом, он уже ничего не расскажет, Шади. — Часу, часу не легче, — пробормотал я. — Выходит, парнишки изменили внешность, но он пропал. До того, как ты назвал его своим сыном. — Именно так. — А как он теперь выглядит? не знаю тихо простонал ларси схватившись за голову превращение должно было длиться три дня и три ночи и скер мог выбрать любую внешность какую бы только захотел лишь бы не походить на рашудданный братьев его бы не хватили за это время кто слугам сказали что он болен за разной болезнью он громко стонал это ведь больно менять лицо и даже тело Ему оставляли еду и питье у двери, а чародей следил за тем, чтобы все шло как следует. Если бы только я сам зашел... Но я не мог, не имел права привлекать внимание. «Так ты что, велел прирезать этого чародея, едва он доложит, что превращение состоялось?» — прервала Ферги его покаянную речь. «Конечно же нет. Вернее, я убрал бы его, но сперва удостоверился, что с Эскером все в порядке». Но мальчика исчез на исходе третьей ночи. В его комнате остался только мертвый чародей. Как же мальчишка ухитрился прикончить мага, поразился я. Наверное, тот задремал и не ждал подвоха. Но Эскер его не зарезал, покачал головой Ларсий, Хотя кинжал у него был. Свернул голову, как цыпленку. И это странно завершил Эфергия. Неужели он придумал себе внешность, ну, хотя бы как ли? — Нет, не годится, как бы он набрал лишнюю массу. Вряд ли мнимого больного кормили на убой. Значит, он должен был остаться юношей, вчерашним подростком, пусть и с другим лицом, а такой вряд ли может сломать кому-то шею. Ну, если его не учили подобному. — Учили, но не так, как Анкиль. Конечно, Искер усердно упражнялся, научился борьбе, но... Ларси вздохнул. — Я не верю, что он смог бы убить спящего. Это совсем на него не похоже. Никаких улик, Шодан? Тот снова покачал головой, потом добавил. Вот еще что. Верный мне человек из стражи сказал, что не знает приема, которым убили чародея. А еще из не взял ни денег, ни оружия, ни даже одежды. Голым убежал, что ли? Не понял я. Выходит так. Ни единой вещи не пропало. Логично, ведь по ним можно отыскать беглеца, если очень постараться, пробормотала Фергия. Вот только на человека, нагишом бродящего по территории дворца, наверняка обратили бы внимание, не так ли?» Ларси развел руками. Мол, не заметили. «Мог он взять тряпье у какого-нибудь слуги? Проще уж простыню обмотаться», — заметил я. «Простыню брать нельзя, она с ним соприкасалась. Нужно что-то чужое, да хоть в занавеску завернуться. У слуг не так много одежды, чтобы они не заметили ее исчезновение». Поднялся бы шум, я бы узнал, — ответил Ларсий. А если ты имеешь в виду доверенного человека, который раздобыл для Искера новое платье и тайком принес в его покое, то таких у него не было. Я следил, чтобы он ни с кем особенно не сближался. Вокруг него были только мои люди, и они уже выложили на допросе. Мальчик никого ни о чем не просил. — И занавески тоже не пропадали? — совершенно серьезно спросил Эферги. Не докладывали о подобном таким же тоном сказал Ларсий. «Ты представляешь себе занавесь во дворце Рашудан? шади?» «Нет, но предполагаю, что это нечто весьма громоздкое, яркое. Словом, закутавшись в такую тряпку, за ничего не сойдешь, а вот за воры запросто. Да и не побегаешь в таком, с позволения сказать, одеянии. Эта штуковина, небось, тяжеленная и длиннющая. А если брать что-то такое, Фергия помахала руками в воздухе. «Воздушное?» «То толку от него». Да и откуда в мужских покоях всякие прозрачные ткани? Вот именно. Понятно. Ладно, поговорим о другом. Во дворце ведь наверняка есть сторожевые псы, так? Их должны спускать на ночь, во всяком случае так делают в Воростане. У нас есть даже сторожевые пустынные коты, не без гордости, сказал Ларсий. Коты? Они побольше собаки ростом, пояснил я. Очень привязчивые и довольно послушные. С ними можно охотиться, и для охраны они вполне годятся». «Ну надо же!» — покрутила головой Фергия. «Век живи, век учись. А они с собаками не цапаются?» «Нет, если котят растить вместе со щенками, то они считают себя собаками», — ответил я. «Во всяком случае, мне так кажется. У меня был когда-то один, очень ласковый. Со своими, конечно». «Хочу такого котенка», — ожидаемо заявила Фергия, будто мало ей было кыжа. Но тут же опомнилась и вернулась к расспросам. «И что, Шадан, сторожевые звери не подняли тревогу?» Ларси покачал головой и нахмурился. «Не знают искер, с чего бы им его останавливать». «Логично. А щейки у вас есть?» — спросила Ферги. «Должны быть?» «Есть, конечно. Пускали их по следу, не берут, будто кто-то его чем-то засыпал», — так сказали псари. «А чародеи что?» «Вон их у тебя сколько. Может, след заколдовали?» «Нет, эти его как раз взяли, дошли до стены», — мрачно ответил Ларси. За ней след растворился. Слишком много народу кругом, а эти вот... не слишком умелые. Не румали же просить! Да уж, его не заткнешь в случае чего, — нелюбезно проговорила Фергия и вдруг с улыбкой потерла руки. Прелесть, что за дело! Неужели, — пробормотал я. Ну да, искать юношу, который неизвестно, как выглядит, без единого следа и зацепки, это же... Она смачно поцеловала кончики пальцев, как торговка, расхваливающая свой товар. Кстати, о зацепках. Ларси Шудан, нельзя ли как-то осмотреть комнаты из Искера и сад, или что там внутри дворцовых стен, и труп чародея, если его еще не зарыли в общей могиле или не выкинули в море рыбам на корм? — Труп можно, я приказал сохранить его как можно лучше, — кивнул Ларси. Но пустить тебя во дворец я не могу. Чужого человека заметят сразу же. Да, жаль, что я не могу обернуться птичкой и перелететь через стену, хмыкнула она. Придется шарить снаружи, вдруг еще они все затоптали. И еще, мне нужны личные вещи из Кера. Лучше всего, его любимая одежда или какие-то особенно дорогие ему безделушки. Я привез, коротко ответил Ларси. Велел собрать, что было в его комнате. Да чего же приятно иметь дело с умным человеком, воскликнула Ферги. Только Шодан...» «Прежде чем я отправлюсь заниматься делом, будь любезен, изобрази хотя бы примерно план дворца». «И нет, я не собираюсь его грабить, мне просто нужно знать, где комната Кера, куда выходят окна, где там посты стражи поблизости, какими путями она ходит, где бегают собаки и эти ваши милые кошечки, и высоту стен неплохо бы обозначить, сумеешь?» «Неужели нет?» – буркнул он и взял протянутое перо, которое Фергия привычным движением вытащила из бездонного кармана, следом за листом бумаги. «Для всех эскер, надо полагать, еще болеет», — спросил я. «Да, уже идет на поправку, но очень слаб». «Что, если его кто-то пожелает увидеть? Мать или даже сам Рашудан мало ли?» «Нечего им делать, у заразного», — был ответ. «Отлично», — протянула Фергия, заглядывая ему через плечо. «И вот еще, Шудан, как дорисуешь...» «Расскажи поподробнее, чему именно ты учил Искера? Куда брал с собой, что показывал, с кем знакомил?» «Я уже проверил всех знакомых, его там нет». «Это ты так думаешь?» — загадочно сказала она. «Ты черти, черти план, не отвлекайся. До рассвета еще далеко». «А утром много работы», — добавила Аю, и советник недоуменно покосился на нее. «Нужно ведь опросить всех, кто мог видеть убегающего на рассвете голого юнца», — пояснила Фергия. А чтобы никто ничего не заподозрил, скажем, что это ученик чародея, который малость подвинулся умом после того, как сунул нос в книги наставника и попытался наколдовать себе распрекрасную шоудэ, но не преуспел. Найдется у тебя чародей, готовый пожертвовать своим добрым именем и свидетельствовать «Был такой ученик, да удрал, в чем мать родила, ищи его, теперь думай, что он может натворить». «Найдется», — с неожиданным воодушевлением ответил Ларси и протянул ей план. Что и говорить, рука у него была верная, глаз острый, я не раз видел дворец сверху и мог уверенно утверждать, что советник знал каждый закоулок за высокими стенами. «Он заодно и присмотрит за твоей работой, Шади». за десять процентов сверху», — тут же сказала она, ничуть не обидевшись, и пояснила. «От них обычно хлопот много, лезут куда не нужно, мешают». Если будет наблюдать, помалкивать и только кивать, если спросят, правда ли эта история, то пускай, но если попытается мне указывать и тем паче встревать в расследовании, не обессудь, Шудан, я верну тебе этого человека в шкатулочке». «Ты имеешь в виду его пепел?» «Нет, его самого. Уменьшу и посажу в коробочку, как жука, чтобы не зудел духом. Ферги, шади, способна на такое», — сказал я, припомнив, как она спрятала труп в пальмовый орех, и чары продержались достаточно долго. Правда, я не знал, получится ли проделать подобное с живым существом, но порой небольшая ложь не повредит. Я свидетель. Он не станет докучать тебе, Шади, — помолчав, произнес Ларсий. Я прикажу ему держать язык за зубами. Но ты, в свою очередь, пообещай не учинять над ним расправу за любой косой взгляд или неверное слово. Я постараюсь, — искренне ответила Фергия. И повторяю. Не беспокойся, Шодан. Во дворец я не полезу. «Да и как я туда попаду? Через стену перелезу?» «Заметит?» Тут она хитро покосилась на меня, и я представил вдруг, как глубокой ночью захожу со стороны моря, снижаюсь над дворцом, зависаю на месте, это очень тяжело, но минуту-другую я выдержу. А Фергия тем временем цепляет крюк к моему спинному гребню, скидывает вниз веревку и соскальзывает по ней на крышу дворца. Надеюсь, она не умеет читать мысли. А то ведь я уже начал прикидывать, не проще ли будет снизиться, насколько возможно, чтобы не сбить декоративные башенки, или вообще спикировать, сложив крылья, да и скинуть Фергию в сад. Небось не разобьется, волшебница все-таки. «Для начала поспрашиваем на базаре», — сказала она, мечтательно улыбаясь. «Ты ведь не знаешь точно, когда убежал Искер, а на торговые места многие прибывают до рассвета. Мало ли у кого тряпка пропала или еще что, или у какой-нибудь хозяйки белье с веревки свистнули среди ночи». «Не ветром унесло, таких ветров сейчас нет, значит, точно украли. Словом, что-то да всплывет». «И сколько времени займут такие расспросы?» — глухо спросил Ларсий. «Понятия не имею», — развела руками Ферги. «Но не думай, что я стану тянуть время, лишь бы вытряхнуть из тебя побольше золота. Мне самой интересно разобраться в этом дельце». «Но что, если отсутствие искеры заметит? Те же слуги могут сболтнуть... За всеми не уследишь?» Как это не прискорбно. Узнает его мать, ее и чародея остановит. Шум поднимется на весь дворец. — Скажи, он снова заболел, — произнесла Аю. Так бывает. Вроде выздоровел и опять слег. Прикажи никого не пускать к нему. — К слову, а она-то знает о вашем с Рашуданом плане, — опомнился я. — Конечно же нет, — воскликнул Ларси. — Разве можно доверить подобной неразумной женщине, которая к тому же... Он осекся, а Фергия подбодрила. «Ну же, договаривай. Которая что? Спит и видит своего сына Рашуданом, а себя вдовствующий Рашоде? Киваешь?» Я так и думала. «Точно, она ведь не могла не узнать, что ты взялся обучать Искера», — сообразил я. И подумала, что... м, -м, -м Что Ларси Шодан готовят мальчиков-приемники не себе, а самому Рашудану», — улыбнулась Фергия. «Нас от этой женщины можно ожидать проблем, а потому мой тебе совет, Ларси Шодан...» «Избавиться от нее? Ну, зачем же так сразу?» «Я хотела сказать...» «Положи в постели скера какого-нибудь невольника, похожего на него ростом и лицом, и пусть твои чародеи его заколдуют, чтобы никто не заметил подмены», — объяснила она. «Лежит себе беспамятный больной и лежит. Главное, чтобы вслух не бредил. А мать близко не подпускайте. Опасно, дескать. Вблизи-то она может распознать обман. Что смеешься?» «Да такого и я додуматься в состоянии», — сказал советник. Первым делом велел как следует зачаровать подменыша. Прекрасно. А теперь рассказывай, куда ты возил Искера, с кем вы общались, а самое главное, не бывал ли он где-нибудь один. В смысле, со свитой, но без тебя. Ты же не мог сопровождать его постоянно, не так ли? Ларси снова помолчал, собираясь с мыслями, потом начал говорить. Мне показалось, будто вода в его чаше изменила цвет. Я принюхался. Так и есть. Фергия наколдовала вино. Вроде бы легкое, но такое бывает очень коварным, и выпил-то всего ничего, но язык уже развязался, а ноги, наоборот, заплетаются. Орта та честнее. Однако хитро она это проделала. Ларси вроде бы не заметил подмены, отхлебывал из чаши, когда пересыхало в горле, и продолжал говорить, как пописанному. Он был весьма красноречив. Я слушал в вполуха. У Фергии память все равно лучше, а сам думал... Сложно поверить в то, будто этот человек преисполнился теплых чувств к какому-то мальчику. Почему не Каскалю, любителю книжной премудрости? Может, потому что тот был слишком недоверчивым и мог распознать обман? Не поддался бы на обещания Ларсе, Или просто не любил его и старался держаться подальше? Для неприязни не нужны причины, а здесь их хватало. Вполне вероятно, сметливый юноша давно уже понял, что адмаром правит не сам Рашудан а его верная тень вот только изменить ничего не мог. Отец не стал бы слушать, а портить отношения с советником себе дороже. Всегда, знаете ли, можно упасть с лошади или отравиться чем-нибудь, пусть и той же книгой, иногда страницы пропитывают ядом. Вот интересно, со старшим братом Аскаль это обсуждал? Они дети от разных жен, но Хаксют вроде бы упоминал, что братья не враждуют. Возможно, лишь по той причине, что пока местам нечего делить, но вдруг они все-таки, если не дружат, то хотя бы не ненавидят друг друга. У них не такая уж большая разница в возрасте, и если в детстве она кажется непреодолимой пропастью, то теперь, когда оба юноши достигли совершеннолетия, это сущая ерунда. Как бы разузнать? Увы, не до Лальни, тем более Хаксют не в состоянии добраться до Аскали. А не смогу ли я поспособствовать? Только как? Я же не дядя Гарыш, который вроде бы вхож ко двору. Кстати, они не использовать ли его связи? Вот только какие. Вспомнить бы, о каких людях он мне говорил. Почему я не слушал? Нет, я знаю почему. Мне было непереносимо скучно. Но кто же знал, что все это понадобится в самом ближайшем по нашим меркам времени? Ты и сейчас не слушаешь, одернул я себя и вернулся к беседе. Поздно, Ларси уже закончил. Значит, ты не веришь, будто это могло быть похищение? Спросила Ферги. «Сама подумай, кому мог понадобиться Эскер? Зачем?» «Чтобы ослабить тебя, Шудан. Вдруг кто-то все-таки прознал об этом плане? Вдруг какой-нибудь из твоих чародеев не устоял перед мощью Румаля и выложил ему все?» «Но недруги могли решить, что ты, лишившись выпистованного помощника, неизбежно, ну, если не сдашь позиции, то хотя бы расстроишься. А ты сам знаешь, порой достаточно одного подходящего момента, чтобы...» Фергия сделала выразительную паузу. «Подумай об этом. Допрашивать своих людей ты не позволишь, я понимаю, но ты хорошо их знаешь. Может, найдется какой-то намек, а? Я подумаю», пообещал Ларсий. Его одутловатое лицо словно осунулось за время беседы, на нем появились морщины, и ясно стало, что дворцовая жизнь оставила на нем изрядный отпечаток. «Печать Рашудана!» почему-то пришло мне в голову. Езжай обратно, Ларси Шодан, сказала Фергия и сгребла сокровища поближе к себе. И не забудь прислать остальную часть задатка. И труп чародея, мне нужно на него взглянуть. Ну а я сейчас выпью Ойфа, да отправлюсь в Адмар, поспрашиваю на рынке, что да как, след поищу опять же. Он кивнул и поднялся, потом вдруг произнес. Найди его, Фергия Шади. Пускай даже мертвым, но найди. Я не останусь в долгу. Стой, стой, стой, спохватилась она. Совсем вылетело из головы. Твои чародеи искали его по крови? Нет, после паузы выговорил Ларси. Кровью из Кера я не запасся, а... Как бы я объяснил Рашуда, но зачем мне нужна его кровь? А братья? Родные по отцу, вдобавок Энкиль, воин, наверняка тренируется каждый день. Так сложно ли ему получить ссадину? Нужна-то всего пара капель. Нет. Неужели и у матери Искера нельзя взять кровь? — тяжело вздохнула Ферги. Пускай ее служанка поцарапает, беднягу накажут, конечно, но если это будет твой человек, ты не дашь ее выпороть, а просто переведешь куда-нибудь в другие покои и дело в сторону. — Все это возможно, только эти вот... — Из свиты, — Ларси указал подбородком куда-то в темноту, — не способны на подобное. Слишком сложное колдовство. К нему и румаль не всегда прибегает. — Неужто поразилась ферги А северяне так через одного? «Запропастился, сын, так окунают в катку с водой клок ткани с его засохшей кровью. Мальчишки же вечно в садинах, у каждой матери такой лоскут найдется, а то и не один. И глядят, куда его унесло. Почти все так умеют. Ну а если речь о походе в далекие края, тогда к ведьмам идут, ясное дело». «Боюсь, нам это не поможет», — сказал он. «Как скажешь, Ларси Шодан», — сменила она вдруг тон. «Ты платишь, тебе и решать, слушать мои советы или нет» но если вдруг что-то не удастся, потому что ты решил действовать по-своему, извини. Договорились, Шади. И еще, как с тобой связаться? Я же не могу явиться во дворец и попросить аудиенции у советника Рашудана, и послать волшебную птичку с запиской «Не могу, заметят», а ты вряд ли сумеешь еженочно приезжать сюда, и настолько верных слуг, чтобы ты смог им довериться, у тебя нет, так ведь? Ларси кивнул и будто постарел еще на несколько лет. Клянусь, я не хотел представлять, какой была его жизнь во дворце. Из рук Хаксюта он угодил к муштровщикам личных слуг. А что было потом? Как он сумел выбраться на самый верх? И ведь он так и оставался бы там. Наверное, ни Инкиль, ни Аскаль не пренебрегли бы опытом и знаниями старого слуги, если бы ему в душу не запал сын наложницы. Но почему, а? Хаксют сказал, Искер тоже рожеватый. Так может... Мать мальчика была с запада? Может, она напомнила советнику сестру или мать? Или этот мальчик был похож на его маленького брата? Или на него самого в детстве? Иногда в глубинах души самых мерзких и бесчувственных с виду самых суровых людей можно отыскать удивительно нежные ноты и сыграть на них, говорил мне дядя Гарш, А я не слушал, как всегда. Вернее, мне так казалось. Все равно ведь запомнил. «Действуй, Шади. «Когда найдешь хоть что-то, сообщишь через чародея, которого я к тебе приставлю», — сказал наконец Ларсий. «Пока что он болтать не станет, надеется выслужиться. Ну а потом... не сможет». Фергия лишь кивнула в ответ.